Глава 6. Как проверять учение. Перед тем, как купить необходимый, но дорогостоящий предмет, человек мудрый тщательно проверяет его качество. Также и в нашем случае. Если нам нужно посвящать практике пути, время и силы, важно проверить описывающий этот путь и его практику учения. В этой главе мы обсудим факторы, благодаря которым учение становится заслуживающим доверия. Один из ключевых элементов в этом вопросе — возможность проследить истоки учения вплоть до самого Будды, и поэтому нам обязательно нужно знать необходимые для этого критерии. Это в особенности касается тех учений, которые появились спустя много веков после жизни Будды. Когда мы нашли надежные учения, наша задача — правильно их понять. Некоторые из нас могут воспринять все утверждения и истории, содержащиеся в писаниях или устных учениях буквально, и прийти в замешательство. Важно уметь распознавать предназначение конкретных утверждений и видеть мораль конкретных историй. Так мы избежим ошибочных выводов. Для этого необходимо учитывать культурные факторы. Поскольку сегодня учения Будды распространяются в новых регионах и взаимодействуют с незнакомыми культурами, Возникает вопрос, желательно ли и возможно ли менять учение Дхармы? Чтобы на него ответить, жизненно важно уметь отличать саму Дхарму от ее культурных форм и выражений. Если мы изменим учение о пути, то не достигнем цели этого пути, нирваны. Если же мы не изменим внешние формы, то, возможно, много времени потратим на попытки подражать людям другой культуры и при этом не добьемся никаких значимых изменений на уровне ума. Когда мы добились четкого понимания пути и его цели, нужно приступить к созданию причин, которые необходимы для достижения полного пробуждения. Эти причины создаются практикой пути. Без создания причин, способных породить конкретное следствие, необходимый результат не обрести, а потому от нас требуется практичность и реализм. Если мы будем ждать удовлетворяющих нас ответов на все без исключения свои вопросы, то упустим возможность заняться подлинной духовной практикой. Опыт Калам. Калама Сутта в Палийском каноне рассказывает историю о людях клана Калам из Кесапутты. Эти люди запутались из-за того, что их местность посещала вереница религиозных учителей. У каждого из них Было свое учение, и все они принижали учения других. В начале сутты Каламы не были последователями Будды. Услышав о его качествах, они стали искать его совета, как, мол, определить, кто из учителей говорит правду, а кто ошибается. Будда советует. «Само собой, Каламы, что вы сомневаетесь, испытываете неуверенность. Вас возникла неуверенность по поводу того, что вызывает сомнения. Ну не опирайтесь на то, что неоднократно слышали, на традицию, на слухи, на то, что содержится в писаниях, на домыслы, на аксиомы, на ошибочную логику, на предубеждение относительно пункта, который обдумывали, на кажущиеся способности других и на мысли «этот монах наш учитель». Каламы, когда вы сами знаете «это вещи дурные, это вещи, заслуживающие осуждения», Это вещи, которые порицают мудрые, если за них браться и им следовать, они приведут к вреду и худу, оставьте их. Когда вы сами знаете, это вещи благие, это вещи, не заслуживающие осуждения, это вещи, которые восхваляют мудрые, если за них браться и им следовать, они приведут к благу и счастью, вступите в них и пребывайте в них». Зная, что каламы — люди разумные и здравомыслящие, Будда призывает их исследовать различные услышанные ими учения и не принимать их лишь на основе неубедительных доводов, которыми люди слишком часто подкрепляют свои представления. Будда не рекомендует каламам отбрасывать объясняемое лишь потому, что они его не понимают. Вместо этого он побуждает их проверять утверждения и выяснять, подкрепляются ли этими утверждениями положения истинности, польза которых Каламам известно на личном опыте. Принимать некое учение лишь в силу того, что оно было озвучено очень давно и составляет часть длинной традиции, было бы не мудро. Тем не менее, отвергать древние убеждения только из-за того, что они не согласуются с нашими текущими мнениями, также не мудро. Благоразумно сохранять открытость и продолжать проверку. Мы несем ответственность за то, чтобы сначала с помощью своего разума изучить и проверить некое учение, а уже затем его принимать. Благодаря этому наши познания будут устойчивыми, ведь они будут опираться на личный опыт или правильные логические рассуждения. Надежные учения. Любые буддийские учения, которые мы слушаем, изучаем и практикуем, должны быть подлинными. Подобные нам люди веками изучали и практиковали учения Будды, тем самым преображая свои ум и сердце и достигая более высоких духовных уровней вплоть до самого состояния Будды. Мы можем быть уверены, если мы будем изучать и практиковать эти учения правильным образом, то также сможем достичь тех же плодов, что и великие мастера прошлого. Чтобы удостовериться, что некое учение эффективно и надежно, они представляют собой недавнее, непроверенное изобретение непросветленной личности, мы должны быть способны увидеть, что корни этого учения восходят к самому Будде. Оценить учение и получить более ясное представление о его подлинности нам помогут три критерия. Во-первых, в качестве надежных можно принять учение, дарованные самим полностью пробужденным Буддой. Чтобы проверить достоверность комментариев и учений, преподанных мастерами последующих поколений, мы проверяем, соответствует ли их смысл тому, чему учил Будда. Во-вторых, подлинными могут считаться учения, которые подверглись логической проверке великих буддийских мудрецов и ее выдержали. Эти мудрецы не были интеллектуалами, которые занимались бы исключительно обсуждением учений без их практического применения. Хотя великих мудрецов, таких как Ариедева, Чандракирти и Шантидева, обычно изображают ведущими диспут, они также были реализованными практикующими, которые искренне применяли учение на практике и преобразили свои умы. В-третьих, подлинными будут учения, которые практиковали и осуществили великие махасидхи, высоко реализованные йоги и йогини. Эти великие практикующие искренне применяли учение Будды, воплотили их смысл, и обрели значительные духовные достижения. Это показывает, учения, которые они практиковали, надежны. Некоторые люди придерживаются ошибочного представления, что монахи и монахини в Индии и Тибете только учились и вели диспут, а последователи тантры, внешний вид и поведение которых монашеской дисциплине не соответствовали, не учились, но при этом и были настоящими практикующими. Перед тем, как стать тантрическим йогином, Наропа был уважаемым образованным практикующим и настоятелем Наланды. Практиковать тантру он стал не после первого знакомства с буддизмом, а только после множества лет обучения, в ходе которых обрел превосходное концептуальное понимание Дхармы. Хотя он видел, что одного этого понимания для достижения состояния Будды недостаточно, его обширные познания в писаниях, Были необходимой основой для реализации тантрического пути в качестве йогина. Многие из 17 великих адептов Наланды не только были мастерами диспута и учителями, но и входят в число 84 махаситх. В Тибете термин Кхедрукньянтен, который одновременно применим и к мудрецам ученым из монастырских университетов, и к Махасидхам, указывает на практикующих, наделенных как ученостью, так и обретенными благодаря практике реализациями. Без учебы мы не знаем, как медитировать правильно, а без медитации наша учеба остается сухой. Необходимо и то, и другое. Мы можем сравнивать учения с текстами, которые в целом считаются подлинными всеми в традиции либо Дхировады, либо Махаяны. Если их смысл совместим, такие учения можно признать точными. Так? В традиции Махаяны точными объяснениями слов Будды в целом считаются тексты Нагарджаны, Ариасанги, Шантидевы, Чандракирти и Тхармакирти. Труды этих великих мастеров уже доказали свою надежность, ведь мудрецы их проверили, а Махасидхи при опоре на них достигли реализации. Такой анализ невозможно осуществлять на основе одних только слов. Он должен касаться и смысла. Например, терминология в различных тантрических комментариях может значительно отличаться от той, которая используется в коренных текстах. Тем не менее, если смысл таких комментариев соответствует коренным текстам, их можно считать надежными. Следует избегать принижения учений, с которыми мы не согласны и которые не понимаем, заявлениями в духе «Будда этому не учил». Чего, например, можно добиться, говоря «Будда не учил перерождению» Лишь в силу того, что понятие перерождения вызывает у нас дискомфорт или не сразу нам понятно. К таким учениям лучше сохранять нейтральное отношение и временно их отложить. Нам также не следует игнорировать учения только потому, что мы лично не можем сразу их применить. Так, некоторые люди испытывают глубокое уважение к Будде и его учениям и интересуются тем, как стать более сострадательным человеком. В данный момент их не очень влечет изучение пустотности с помощью логического анализа. Таким людям можно сосредотачиваться на учениях, которые наиболее актуальны в достижении их целей. Им не обязательно изучать сложные трактаты, в которые углубляются монахи и монахини. Это, однако, не означает, что эти более сложные тексты не актуальны, не нужны или не являются чем-то подлинным. Некоторые учения Будда давал в качестве временных, для того, чтобы принести пользу определенному человеку или группе людей. Такие писания подлинные, но их значение нуждается в интерпретации. Это не окончательный смысл. Например, в одной сутре сказано «нужно убить отца и мать». Очевидным образом, это утверждение не следует понимать буквально. Его смысл нуждается в толковании. Будда произнес эти слова для того, чтобы утешить царя, лишившего жизни своих отца и мать и исполненного раскаяния. По мысли Будды, отцом и матерью назывались страстное желание и существование, два из двенадцати звеньев зависимого возникновения, описывающих процесс нашего перерождения в циклическом бытии. Когда царь справился со своим сожалением, а его ум стал восприимчив для последующих учений, Будда преподал ему подлинный смысл дхармы. В сутрах, предназначенных для практикующих, которые получили бы пользу от объяснений читаматры, Будда учил трем природам. Он говорил, что обозначенная ярлыком природа не существует в силу собственных свойств, тогда как зависимая природа и природа совершенная подобным существованием обладают. Хотя имеющие склонность к читаматре должны понимать текст именно так, как описано, это учение условное, ведь оно не описывает окончательный способ существования. Даруя это учение, Будда предполагал и иной, более глубокий уровень смысла. Другой пример условного учения — учение, в котором духовный наставник говорит конкретному ученику «Чтобы медитировать на пустотности, просто оттяни свой ум от сосредоточения на каком-либо объекте». Услышав этот совет и применив его в медитации, такой ученик постигает правильное воззрение пустотности. При этом само наставление не является вполне правильным, ведь пустотность — это объект, на котором нужно сосредотачиваться. Медитация на пустотности — это не просто опустошение ума от всех мыслей. Если бы подобное учение было дано широкой публике, многие люди неправильно бы его поняли и стали бы заниматься медитацией опустошения ума, вроде той, Который в 8 веке в Тибете учил китайский монах Ишан Махаяна. Это на самом деле помешало бы пониманию пустотности, ведь люди перепутали бы отказ от сосредоточения на каком-либо объекте с медитацией на пустотности. Эти две практики довольно сильно различаются. Почему же тогда подобные наставления были переданы этому ученику? В тех конкретных обстоятельствах этот человек был готов, был способен получить от таких учений пользу. Вместо того, чтобы породить ошибочное воззрение, воззрение, которое путает медитацию опустошения ума с медитацией на пустотности, этот человек, благодаря своему уникальному умственному состоянию, оказался подходящим учеником для того, чтобы услышать эти объяснения и понять правильное воззрение. Подобное воззрение может навредить, если учить ему открыто, и потому Камалашила явился из Индии в монастырь Самье в Тибете, чтобы вступить в диспут с Хэшаном Махаяной и опровергнуть его представление. Мне интересно, не преподал ли Хэшан это воззрение сначала конкретному ученику, которому оно подходило, а уже затем начал передавать его широким массам. Гуру Камалашилы Шанта Ракшита в тот момент находился в Самье. Если бы Хэшан с самого начала открыто учил такому воззрению, Шантаракшита, разумеется, выступил бы против этих наставлений и отверг бы их, в особенности учитывая, что Хэшан утверждал, изучение учений и размышления над ними чем-то обязательным не является. Великий нинмапинский мастер Лангченпа однажды заметил, что воззрение Хэшана не стало преобладать в Тибете из-за того, что тибетцам не хватило заслуги. Другой учитель на это ответил. Лангченпа якобы тем самым признает, что его собственное воззрение То же, что и у Хашана. Лично я, последователь и Камалашилы, и Лангченпы, и испытываю веру по отношению к обоим мастерам. Как уже объяснялось, такие указания, как оттени ум от сосредоточения на каком-либо объекте», могут подходить определенному ученику с особой кармой и конкретным умственным состоянием. Камалашила отверг эти наставления, когда им стали учить публично, потому что буквально их понимание могло бы причинить вред. Тем не менее, Ланг Ченпа рассматривал это утверждение как применимое конкретным практикующим. Таким образом, между этими двумя точками зрения нет противоречий. Некоторые утверждения из сутр или индийских трактатов по-разному объясняются в каждой из четырех философских школ. Кроме того, в системах сутры и тантры есть разные уровни глубины. Отдельные пункты Будда преподал с использованием искусных средств для того, чтобы принести пользу конкретным видам учеников и постепенно привести их к окончательному правильному воззрению. Таким образом, различающиеся между собой утверждения в Писаниях и разные интерпретации некоторых положений мы принимаем как признак искусности Будды. Тем не менее, нам не следует уходить в этом вопросе в крайности и думать. Будда, мол, говорил так загадочно, что каждый может интерпретировать его слова как вздумается. Речь скорее о том, что у конкретного утверждения могут быть явные и скрытые смыслы, которые можно извлекать разными способами. В частности, в Высшей Йога Тантре одну и ту же фразу можно толковать четырьмя способами в соответствии с буквальным, общим, скрытым или окончательным смыслом. Ее также можно объяснять в шести контекстах, как поддающуюся толкованию или имеющую окончательный смысл, на уровне сокрытого или несокрытого, то есть непосредственного смысла, на уровне буквальном или иносказательном. При этом здесь термины, поддающиеся толкованию и имеющие окончательный смысл, понимаются не так, как в контексте сутры. Размышления. Определить, что конкретное учение заслуживает доверия, нам позволяют три критерия. Первый. Оно было передано самим полностью пробужденным Буддой. Второй. Оно было логически проверено и подтверждено великими буддийскими мудрецами. Третий. Его практиковали и реализовали великие махаситхи. Учение сокровища и учение из чистых видений. В дополнение к учениям, изреченным Буддой в сутрах и изложенным великими мастерами в трактатах, В тибетском буддизме также существуют так называемые «учения-сокровища» — терма или терчо, и другие виды учений, происходящие из чистых видений. Как можно проследить корни этих учений до Будды и каков процесс определения их достоверности? Терма — это учения, которые были открыты спустя столетия после их исходного составления. Они были либо спрятаны где-то в окружающей среде, либо раскрыты в правительских переживаниях. Эти учения были спрятаны как терма, потому что не подходили для практикующих во времена исходно преподавшего их гуру, но могли бы принести пользу последователям во времена тертона, то есть практикующего из будущих поколений, которые эти учения находят. Когда терма прячется, запечатывающий его гуру часто оставляет пророчество о том, где, когда и кем именно оно будет открыто. Существует два основных вида терма. Сокровища земли и сокровища ума. Сокровища земли — это предметы, например, тексты и ритуальные атрибуты, которые находят в природных объектах, в скалах, горах или деревьях, или в храмах и ступах. Терма земли — это необычные книги. Они часто записаны особым алфавитом или на особом языке. Иногда они содержат символы, пробуждающие в уме Тертона память обучения, учении, которое он затем записывает. Сокровища ума Тертон находит в пространстве, то есть они проявляются в его уме. Гуру Римпаче, автор «Наибольшего количества терма» или другой учитель поместили эти учения в потоке ума Тертона, а тот переживает их в медитации и записывает по памяти. Иногда сам Тертон сохраняет учения в потоке своего ума и открывает его в одной из будущих жизней. Учения-сокровища обогащают те учения, которые уже преподал Будда. С точки зрения своего содержания и назначения, они соответствуют учениям Будды Шакьямуни, записанным в сутрах и тантрах. Таким образом, эти учения можно возвести к самому Будде. В общине тибетских буддистов одни открытые сокровища считаются ложными, а другие — подлинными. Это показывает, что отдельные утверждения могут быть подделкой или просто ошибкой. Нет какого-то специального комитета или человека, которые отвечали бы за проверку терма. Вместо этого мнение о них обычно высказывают видные и авторитетные мастера, хорошо известные в тибетском сообществе. Такой мастер и другие люди учитывают три фактора. Первое. Был ли этот тертон и или это терма предсказанный Буддой или другим мастером линии, в первую очередь под Второе. Как это учение сокровища соотносится с широко известными подлинными учениями-сокровищами, открытыми в прошлом? И, третье, каковы личные качества человека, который называет себя открывателем сокровищ? В большинстве случаев подлинный открыватель терма утаивает новое учение сокровища на несколько лет и при этом сам практикует его, чтобы определить его надежность. Наставник этого человека также практикует и оценивает это учение. Иногда однозначное утверждение в самом Терма предполагает, что Тертон встретит конкретного надежного ученика, которому и следует передать это учение прежде остальных. Такой ученик называется владелец учения. Открыватель может ждать с желанием увидеть, появится ли такой ученик. Как я понимаю, когда Дилга Кенцеремпаче переживал что-то наподобие интуитивных прозрений, при которых в его уме всплывало некое учение, он объяснял его своему наставнику Кенце Чокилодро. лодра. Вслед за этим они оба практиковали полученное учение. Если обоим удавалось получить какие-то более глубокие переживания, они признавали учение подлинным. Также существуют учения, которые проистекают из чистых видений, возникающих в уме реализованного мастера во время глубокой медитации. В отличие от терма, эти учения не переданы от ума к уму под того, Перед практикующим напрямую предстает чистое видение божества. В данном случае проявляющееся божество на самом деле Будда. Как и в случае Стерма, учения, дарованные в чистых видениях, должны соответствовать исходным учениям, происходящим от Будды. Если божество в видении говорит, что неотъемлемо сущая душа существует, его слова очевидным образом не могут считаться подлинным учением из чистых видений. Пятый Далалама. Пережил видение нескольких божеств, и потому к нему восходят линии передачи некоторых посвящений. Он практиковал учение из своих чистых видений и получил достойные результаты. Тоже со сходными результатами делали и последующие мастера. Пятый Далайлама был хорошим монахом, превосходным ученым и выдающимся практикующим. У него не было причин лгать. Некоторые посвящения, происходящие из чистых видений пятого Далайлама, я получил от своего учителя Тактора Римпаче, когда мне было около 10 или 11 лет. Тогда эти учения меня не очень интересовали, хотя в тот период я и увидел определенные благоприятные сновидения. Сейчас, когда я выполняю затворы по практике чистых видений Пятого Далай-Ламы здесь, в Карамсале, определенные знаки успеха проявляются в ходе каждого ретрита. Они могут быть неявными, но все равно проявляются, что, в сочетании с моим опытом практики, убеждает меня в подлинности этих учений. Второй Далалама, как и первый, также пережил множество чистых видений, хотя и сохранил их в тайне. Каждая традиция тибетского буддизма содержит практики гуру-йоги, посвященные выдающимся держателям линии или ее основателям. В школе Нингма это Подмасамхава, в Кагью — миларепа, в Гелук — цонкапа, а в Сакья — пять основателей с экипинской традиции. Сачен Кунганинпу, Санам Цему, Джитсун Гелцен, Пандита и Чагьял Пакпа. Может возникнуть вопрос. Поскольку эти мастера относятся к более позднему историческому периоду, посвященные им практике гуру-йоги были написаны спустя много веков после жизни Будды. Тогда откуда мы знаем, что эти методы заслуживают доверия? При проверке мы видим, что эти садханы, то есть ритуальные тексты гуру-йоги, содержат важные элементы любой тантрической практики. Принятие прибежища и порождение бодхичитты, семичастную молитву, просьбу о вдохновении, растворение гуру в самом практикующем и медитацию на пустотности. Хотя центральный образ практики отличен, вместо божества это теперь лама линии, сама практика все равно остается подлинной, поскольку соответствует общим медитативным процедурам, характерным для данного типа практик. Преувеличенные утверждения. Иногда мы встречаем в сутрах или в комментариях утверждения, которые кажутся преувеличенными, и испытываем сомнения по поводу того, следует ли воспринимать их буквально. Используя упомянутые выше критерии и собственный здравый смысл, мы можем оценить, точны ли эти утверждения, если их понимать буквально. Так? В отрывках из некоторых писаний предполагается, что благодаря повторению конкретной мантры один раз, практикующий никогда не родится в неудачных царствах или легко достигнет пробуждения. Если бы подобные утверждения были верны в буквальном смысле, буддине не нужно было бы учить нас тому, как избегать разрушительных действий и совершать созидательные. Если бы мы могли переродиться в некой чистой земле лишь благодаря нескольким повторениям мантры, Зачем бы Будда так много времени потратил на учение о важности борьбы с неведением и омрачениями с помощью противоядий? Если бы мы могли обрести реализации, просто повторяя мантры, Будда не учил бы нас трем высшим тренировкам и развитию метода и мудрости. Мы видим, подобные утверждения не соответствуют учениям Будды в других писаниях, и потому нам не следует понимать их буквально. Для достижения желаемых результатов повторение мантр должно объединяться с другими добродетельными практиками. Почему же в писаниях содержится подобное утверждение? Польза от повторения мантр частично восхвалялась для того, чтобы вдохновить приступающих к этой практике людей. Кроме того, результаты повторения мантр различаются в зависимости от того, кто их повторяет и как. Созидательное действие, совершаемое держателем буддийских обетов, оказывается гораздо мощнее действий личности, которая живет без них. Сила начитывания мантры человеком, который размышляет над пустотностью мантры, повторяет ее с мотивацией бодхичитты или визуализирует распространение проявлений для помощи живым существам, гораздо больше, чем у того, кто занимается тем же начитыванием и при этом отвлекается. Мощь мантр не действует в отрыве от этих сопровождающих условий. На другой стороне спектра от этих описаний пользы утверждение некоторых текстов, что мы, например, переродимся в аду на столько ионов, сколько мгновений гнева испытывали по отношению к своим духовным мастерам, что одно мгновение гнева уничтожает заслугу щедрости и других практик, накопленную на протяжении одного иона, и что гнев по отношению к бодхисатве заставит нас ионами переживать неудачные перерождения и великие страдания. Некоторые люди, возможно, думают, Будда говорил все это для того, чтобы вызвать в нас страх и принудить нас к нравственному поведению. Это не так. У Будды не было повода угрожать нам карой. Закон кармы и ее следствий — это не система наказаний и вознаграждений. Вместо того, Будда состраданием нам напоминает. Незначительное действие может принести большой плод так же, как в физическом мире крошечное семя может вырасти в огромное дерево. Подобные утверждения которые кажутся преувеличенными, касаются не только дурных последствий незначительных неблаготворных поступков. Они также описывают действия благие. Огромные благотворные плоды можно получить благодаря незначительным созидательным действиям. Например, говорится, если человек бросает на бодхисатву злобный взгляд, кармическое влияние от такого взгляда сопоставимо с тем, чтобы выколоть глаза всем живым существам. Тем не менее, При этом также говорится, если мы выражаем некоему Бодхисатве уважение или почитаем его всего одно мгновение, создается заслуга, которая обширна, как вся Вселенная. В этом тексте сказано, даже разъяренный человек, бросая взгляд на изображение Будды, создает заслугу, благодаря соприкосновению с образом, представляющим пробуждение. Благодаря этому действию, в будущем такой человек сможет узреть 10 миллионов Будд. Но помните, Сам по себе взгляд на статую Будды не принесет в качестве плода лицезрения 10 миллионов Будд. Нам также необходимо очищать свой ум, создавать заслугу, порождать бодхичитту и постигать пустотность. В утверждениях о силе нашего взаимодействия с Буддами, Бадхисатвами и их образами, тяжесть кармы в первую очередь определяется так называемой силой объекта. Речь о том, что Будды и Бадхисатвы это выдающиеся существа, которые неисчислимые ионы накапливали заслугу и непрестанно помогали живущим. Почитая таких существ, совершая им подношения и помогая им в различных трудах, мы создаем сильную карму. Ведь святые существа, благодаря своей огромной добродетели, представляют собой мощные объекты. Верно и обратное. Если мы мешаем их благим трудам или относимся к ним с презрением, то тем самым оставляем в уме тяжкие вредоносные потенциалы то, принесут ли наши действия по отношению к святым объектам сильные или слабые последствия, также зависит от контекста действия. Предположим, что небодхисаттва сердится на бодхисаттву, которому в целом испытывает огромное восхищение. Гнев обычного человека в этом примере — не ярость. Он просто рассердился по поводу какой-то мелочи. Если такой человек немедленно восстановит пометование и раскается в своем гневе, он, как я считаю, не будет переживать страдания бесчисленной ионы. При этом другой человек может не испытывать никакого уважения к бодхисаттвам в целом и враждебно относиться к кому-то из них в частности. Если он преисполнится по отношению к этому бодхисаттве мощным гневом, описанные выше страшные последствия могут и проявиться. Следствия возникают в зависимости от многообразия причин и условий, и именно в этом свете следует понимать положение Писаний. Мощь нашего намерения, того, что мы сердимся или порождаем сострадание, оказывает огромное влияние на силу получаемого плода. Кроме того, если человек совершает действие, созидательное или разрушительное, вновь и вновь, плод будет мощнее. Еще один фактор, влияющий на тяжесть, присутствует ли противодействующая сила. Если мы очищаем разрушительные поступки, их следствия будут легче тогда как порождение гнева или ошибочных воззрений помешает созреванию нашей созидательной кармы. На тяжести кармы также скажутся силы раскаяния и мощь ошибочных воззрений. Если говорить обобщенно, на тяжесть кармы влияет множество факторов. В пылании логики, или Таркаджвала, Пхаве Вивеки и Великом руководстве по этапам пути Цонкопы сказано, что хитросплетения кармы очень глубоки то, как именно конкретные действия приносят соответствующие им результаты, чрезвычайно скрытое явление, которое совершенной точностью постигают только всеведущие Будды. Тем не менее, мы все равно можем оценивать содержащиеся в писаниях утверждения о причинах и следствиях, применяя свои ограниченные познания, сравнивая цитаты на одну тему, чтобы понять, соответствуют ли они друг другу. В вопросе об эффективности однократного произнесения мантры Другие тексты описывают иные представления. Они делают упор на очищение разрушительной кармы и на том, чтобы практиковать и мудрость, и метод эпохами. Но в разговоре о том, что мгновение гнева приводит к огромным следствиям, мы видим подкрепляющие исходную мысль утверждения, что и незначительные созидательные действия могут принести значительные плоды. В этом вопросе различные утверждения друг другу соответствуют. Если нам некомфортно верить некоторым содержащимся в Писаниях утверждениям на тему кармы и ее следствий, их можно отложить. Никто не принуждает нас верить словам Будды или становиться буддистами. Наличие огромного многообразия убеждений в сфере религии — нечто естественное. Хотя все, и животные, и люди, согласны с тем, что необходимо пить воду, в вопросе о вкусной пище наши представления различаются. Также и здесь. Хотя поиск смысла жизни — нечто общее, наши религиозные убеждения могут различаться. Для разнообразных воззрений места хватит. Размышления. Первое. Есть ли в Писаниях какие-то утверждения, которые вызывают у вас дискомфорт или сомнения? Если да, какие именно? Второе. Есть ли какие-то иные Писания, которые бы подтверждали, опровергали или иначе толковали смысл названного вами утверждения. Как это меняет ваши мысли? 3. Использовалась ли религия как инструмент принуждения или запугивания в вашем детстве? Если да, может ли этот опыт теперь влиять на ваше восприятие буддийских писаний? Правильное понимание смысла. Смысл некоторых историй в текстах Дхармы не всегда очевиден, особенно с учетом того, что они были поведаны с конкретной целью и связаны с культурным контекстом самого автора. В качестве иллюстрации мы приведем несколько примеров. Существует история о том, как Будда в прошлой жизни в качестве акта щедрости отдал своих жену и детей. Это, как представляется, противоречит не только современным ценностям гендерного равенства, но и древнему принципу заботы о собственном семействе. Ценности и допущения, лежащие в основе подобной истории, могут привести нас в замешательство и даже показаться нам возмутительными. Полезно сделать шаг назад и спросить себя, какой тхармический смысл в этой истории выражен. Большинство людей лелеют собственную семью больше, чем что-либо еще. Привязанность к нашим близким часто настолько сильна, Что одна мысль о расставании с ними вызывает огромные душевные муки. Чья-то готовность поднести самое дорогое свидетельствует о глубине веры и почтения, которые этот человек испытывает по отношению к трем драгоценностям. Ради создания заслуги он готов расстаться с самым дорогим. Эта история также показывает, когда привязанность побеждена, ум не цепляется даже за тех, кого мы больше всего лелеем. Ум настолько свободен, что мы не испытываем душевной боли даже при расставании с близкими. Чтобы извлечь мораль из истории былых времен, нам нет необходимости соглашаться с социальными ценностями древней культуры. Хотя в древние времена, а в какой-то степени и сегодня, в индийском миропонимании принадлежность жены и детей мужу считалась чем-то допустимым, в других странах в наше время это очевидным образом приемлемым не считается. Мы можем поддерживать современные общественные ценности и все равно понимать кармическую мораль некой истории. Великий индийский мудрец первого века Ашвагоша написал текст Деяния Будды или Будда Чарита. В нем описаны свершения Будды во времена, когда он еще был бытхисатвой. Одно из них знаменитая история о том, как Будда поднес свое тело голодной тигрице, чтобы та могла прокормить своих детенышей. Написав этот текст, Ашвагоша ощутил мощное устремление практиковать так же, как делал Будда, и потому, встретив как-то раз умирающую от голода тигрицу, отдал ей свое тело в качестве акта чистой щедрости, ничего не ожидая взамен. Совершая этот акт даяния, он собственной кровью написал молитву о деяниях бодхисаттв из 70 стров. Это чудесная молитва, но при ее сочинении, судя по всему, никто иной не присутствовал, Так что я не вполне уверен, откуда пришла устная передача на нее. Некоторых людей мысль о том, чтобы скормить тигрицы свое тело, может ужасать. Они будут спрашивать, почему буддисты восхваляют подобный самоубийственный поступок. Не лучше ли остаться в живых и трудиться ради блага людей, чем скормить свое тело животному, спросят они. Назначение этой истории показать глубины сострадания батхисадв. Чтобы принести благо другим, они готовы без привязанности отдать даже свои тело и жизнь. Это пример силы сострадания, которую мы, как устремляющиеся бодхисаттвы, хотели бы развить. Хотя отсутствие какой-либо привязанности к телу на нашем текущем уровне может казаться почти невозможным, с помощью тренировки ума в непривязанности и сострадании мы постепенно сможем взрастить настрой, позволяющий отдать тело и жизнь так же легко, как и подарить кому-то яблоко. В другой истории неверующий попросил у Арьадевы его глаз, а Арьядева с радостью его отдал. Затем человек раздавил этот глаз. Может возникнуть вопрос, означает ли проявленная этим святым щедрость, что мне все нужно отдавать всем подряд, даже тем, кто не ценит подарок. Необходимо понимать контекст этой истории. На тот момент ученые-небуддисты бросали вызов буддийским воззрениям. Вскоре должны были пройти большие дебаты, призванные определить, чьи взгляды верны. Буддийское воззрение должен был представлять Арьедева. Чтобы подготовить его, духовный наставник Арьедевы Нагарджуна занимал позицию небуддистов и вел со своим учеником диспут. Нагарджуна делал это так успешно, что Арьедева начал думать, «Мой учитель на самом деле не буддист». В процессе этих упражнений в диспуте он стал оскорблять своего наставника. Такое неуважение к учителю было действием разрушительным, но поскольку Арьадева обладал высокими реализациями, кармическое семя поношения духовного учителя не стало гнить в потоке его ума и вместо этого быстро созрело. Добираясь до места проведения дебатов, он встретил человека, который попросил у него глаз. В акте всеохватывающей щедрости, не ожидая ничего взамен, Арьадева с радостью удовлетворил просьбу и продолжил свое странствие однако он оглянулся, пока шел, и увидел, что человек раздавил полученный глаз. Ариедева пожалел о своей щедрости, и потому его зрение не восстановилось, что случилось бы в противном случае. В этой истории содержится множество уроков. Важность постоянного поддержания уважительного отношения к нашему духовному наставнику, возможность сострадательного даяния тела без ожидания чего-либо взамен и недостатки сожаления по поводу акта щедрости. На основе этой истории нам не следует делать вывод, что мы обязаны жертвовать своим телом или материальными ресурсами бестолково, не удостоверившись, что ими воспользуются как нужно. Совершенство щедрости предполагает, что мы даруем подходящий объект подходящему существу в подходящее время. Обязательно нужна здравость суждений. Подарить бутылку алкоголя алкоголику — не акт щедрости. В тексте «Земли Бодхисаттв» или Бадхисатва Бхуми» Асанга дает подробное объяснение практики щедрости и описывает подходящие и неподходящие для даяния периоды, объекты, получатели, места и побуждения. Вместе с тем, Нагарджуна и Арьедева были высокореализованными Арьебодхисаттвами, а потому история кажется странной, ведь она полностью игнорирует уровень мастерства Аридевы. Безусловно, Человек с такими реализациями никогда не стал бы поступать подобным образом по отношению к своему духовному наставнику и не стал бы отдавать свой глаз тому, кому он не принес бы никакой пользы. Кроме того, он не стал бы впоследствии жалеть о проявленной щедрости. Из-за того, что в этой истории Арьедева выглядит человеком неблагоразумным, я сомневаюсь, что описанные в ней события следует воспринимать буквально. Также существует история о пожилой женщине, чей сын совершал паломничество в святое место. Она попросила привезти ей частичку мощей Будды. Сын вспомнил об этом только по дороге домой и, не желая расстраивать мать, взял зуб из туши мертвой собаки, которую увидел на дороге. Этот зуб он подарил матери, сказав, что это мощи Будды. Мать обладала огромной верой и с преданностью поклонялась этому зубу. В результате из него проявилось множество мощей и реликвий, а сама женщина пережила множество чудес. Из этой истории легко заключить, что на пути необходима слепая вера. Это, очевидным образом, противоречит упору на развитие различающей мудрости, который делал Будда. Я не вижу в этой истории особого смысла и предлагаю заменить ее следующим, более подходящим рассказом, который демонстрирует преимущество доверия по отношению к трем драгоценностям. 200-300 лет назад в Тибете жил великий учитель и искренний практикующий, которого звали Таген Лама Римпаче. На своем ухоженном алтаре он хранил маленькое глиняное изображение Цонкопы. Однажды, благодаря искренней практике Тагена Ламы и его прочувствованным молитвам благоустремления, этот образ Сонкопы действительно заговорил и даровал мастеру учения. Причиной этому стала не сама статуя, а в первую очередь превосходная практика Тагена Ламы. Благодаря его духовному опыту и уверенности в Цонкопе, глиняное изображение стало настоящим Цонкопой и заговорило. При этом для обычных людей, лишенных подобного духовного опыта и веры, статуя выглядела просто как глиняное изваяние. Таковы лишь несколько примеров. Когда мы читаем в текстах истории, полезно размышлять над ними с целью распознать задуманный автором смысл социальные ценности или другие элементы истории, которые бессмысленны для людей нашего времени или нашей культуры, можно игнорировать. Также полезно помнить, что не все аспекты аналогии применимы к тому замыслу, который она должна передать. Многие истории или аналогии полезны в конкретной области, но на все ситуации их распространить нельзя. Если у нас остаются сомнения, Полезно обсуждать смысл с друзьями по Дхарме или задать вопрос нашему учителю, чтобы понять учение, истории или аналогии так, как предполагается. Размышление. Первое. Вспомните услышанную или прочитанную в учениях Дхармы историю, которая вызвала у вас замешательство, беспокойство или раздражение. Второе. Понимая, что история исходит из другой культуры, с иными, отличными от ваших текущих, социальными ценностями, оставьте ее подробности в стороне и спросите себя, в чем смысл этого рассказа. Третье. Подумайте, как этот смысл соотносится с вашей практикой Дхармы. Может ли Дхарма меняться? Некоторые спрашивают, Можно ли изменить учения Будды так, чтобы сделать их более актуальными в современный исторический период? Эти люди хотят сделать харму более понятной для других и при этом обеспокоены тем, не повлияет ли изменение учений на их подлинность и эффективность. Подобный вопрос требует очень тщательного осмысления. Важно провести различие между сущностью учений Будды, решимостью освободиться, бодхичиттой и правильным воззрением реальности и внешними формами буддизма, такими как цвет и фасон монашеских одеяний, устройство алтаря, виды совершаемых подношений или язык и мелодия декламируемых молитв. Внешние формы менялись каждый раз, когда буддизм распространялся на новом месте, но это не сказывалось на сущности послания Будды. При этом изменение тех учений Будды, которые описывают Дукху, ее происхождение, прекращение и ведущий к нирване путь, изменит основополагающие представления и принципы Будда-дхармы, в силу чего она перестанет быть учением Будды. Рассмотрим развитие буддийской мысли в Древней Индии и в классический период истории Тибета. Многие споры в текстах посвящены вопросам эпистемологии, когнитивных процессов и взаимосвязи между телом и умом, тому, что было важным для людей в эти периоды и в этих местах. В Древней Индии Буддийским мыслителям приходилось отвечать на философские утверждения, которые делали не буддийские индийские школы. Хотя некоторые из этих диспутов на первый взгляд могут показаться нам неважными, при более пристальном рассмотрении мы увидим. Отдельные версии этих представлений могут существовать и сейчас. В таком случае изучение опровержений подобных воззрений может помочь нам в диалоге с современниками, которые утверждают существование вселенского разума, абсолютного Творца, предопределения и тому подобного. Понимание доводов, которые опровергают утверждения небуддистов, также может помочь нам рассеять и собственные исходные убеждения. Многие прения в Тибете вращались вокруг двух истин — того, что они собой представляют, и того, как они взаимосвязаны. Здесь буддисты ведут диспут не с небуддистами, а между собой, с целью отличить воззрение срединного пути от воззрений нигилизма и абсолютизма. Некоторых воззрений, которые выражали ранее носители тибетского буддизма, придерживаются люди и в наше время, а потому изучение преимуществ и недостатков этих разнообразных систем может быть для нашей практики актуальным. В древности у людей не было изощренного понимания мозга и неврологических механизмов, а также их участия в восприятии, эмоциях и других когнитивных процессах. Поскольку сейчас мы имеем гораздо лучшее научное понимание мозга и той роли, которую он играет в наших переживаниях, было бы полезно привнести это знание в наше буддийское мышление. Буддийский диалог с наукой поднимает и ряд других вопросов, которые нужно обсуждать и по которым нужно вести диспут. Вопросов, которые не пришли бы на ум людям в Древней Индии или Тибете классического периода. В прошлом люди естественным образом соглашались с тем, что ум и тело разные сущности. В наше время они этого не делают, и потому буддистам приходится доказывать существование ума, его отличие от мозга и взаимосвязь между ними. Великих буддийских мастеров диспута, живших в прошлом, не заботили вопросы предопределения и свободной воли. Но эти темы становятся жизненно важными, когда буддизм проникает в культуры, подвергшиеся влиянию теистических религий. В этих и других подобных областях Буддистам нужно изучать и осмыслять представления ученых и последователей других религий и знать, как применять к ним буддийские принципы и как отвечать мудро. Простор для нашего роста в этих сферах очень велик. При этом можно также рассмотреть учения об омрачениях и о том, как они вызывают страдания. Живые существа сейчас имеют те же омрачения, что и тысячи лет назад. Конкретные объекты привязанности и гнева могут в разные периоды меняться. В древности люди не были привязаны к своим смартфонам и не сердились, когда ломались их компьютеры или автомобили. Тем не менее, общие объекты привязанности и гнева практически не изменились. Это все, что приносит нам счастье или этому счастью мешает. Более того, теми же остались и процессы, из-за которых мы сердимся, преувеличивая чьи-то негативные аспекты, или укращаем гнев, применяя противодействующие ему силы. Противоядия от конкретных омрачений, таких как гнев или цепляющаяся привязанность, сейчас столь же актуальны, как и прежде. Вполне возможно, что под влиянием эволюционных процессов наш мозг через несколько сотен тысяч лет изменится настолько, что радикальным образом будут отличаться даже форма нашей головы или то, как функционирует наша нервная система. В этом случае, можно вообразить, изменятся и заботы живых существ, и их мышление. Я, однако, не думаю, что изменится сама проблема цепляния за «я». Поскольку не поменяется этот корень наших страданий, неизменным останется и противоядие от него, мудрость, постигающая пустотность. Возрение пустотности остается актуальным в начале, середине и в завершении нашей практики, во все исторические периоды, во всех местах, и для всех живых существ. Принимая новые культурные формы, мы должны удостовериться, что при этом не отбрасываем и не меняем жизненно важные учения, намеренно или случайно. Если это произойдет, освобождение и пробуждение для будущих поколений станут невозможными. Вдумчивость, аккуратность и неспешные изменения лучше погони за тем, чтобы сделать буддизм более привлекательным для современной публики. Практичный подход. Проверять учителей и учения перед тем, как себя им верить, мысль удачная. Тем не менее, иногда мы заходим слишком далеко и думаем, что перед началом практики, ведущего к свободе пути, должны устранить все свои сомнения и найти ответы на все вопросы. Одна из суд рассказывает историю Пхи Малунки Путты, который испытывает приступ сомнений, поскольку Будда не стал отвечать на его вопросы. Вечен мир или не вечен конечен или бесконечен, тождественна ли душа телу или же они различны? Существует ли после смерти Татагата, или не существует, или и то, и другое сразу, или ни то, ни другое. В своем замешательстве Малункепута думает, что не может продолжать практиковать харму, пока не разберется в этих насущных вопросах и потому обращается к Будде. Чтобы дать своему ученику наставление, Будда использует аналогию с человеком, пораженным стрелой. Предположим, кто-то ранен ядовитой стрелой и обращается к врачу. Пострадавший попадает в больницу. Он испытывает боль, у него сильное кровотечение, но он не позволяет врачу заняться раной, а настойчиво пытается сначала узнать, какому социальному классу принадлежит пустивший стрелу, как его зовут и из какого он клана, какого он роста и цвета кожи, где он живет. Какие использовались лук, древка, оперение, тетива и стрелы? Человек очевидным образом умрет, не дождавшись ответов на все свои вопросы. Даже если бы ему и удалось получить всю эту информацию, она не остановила бы его кровотечение и не продлила бы ему жизнь. Аналогичным образом, если мы думаем, «Я не стану практиковать харму, пока не получу ответы на все свои вопросы и не избавлюсь от всех сомнений», Эта жизнь закончится, а до практики мы так и не дойдем. В силу этих причин Будда сказал Малунке Пути, что учит. Вот Духа, вот Исток Духи, вот Прекращение Духи, вот Путь, ведущий к Прекращению Духи. Будда учит четырем истинам, потому что их полезно освоить, потому что они помогут людям вести святую жизнь и приведут к разочарованию в циклическом существовании, к отказу от чувственной страсти, К прекращению духе, умиротворению ума, прямому знанию того, каким все является, и не Он оставляет другие темы без внимания, потому что их освоение не обязательно и не способствует этим целям. То, вечен мир или нет, совершенно не актуально для решения важной задачи устранение омрачений и прекращения сансары. Будда рекомендует Малункиапутте оставить свои вопросы и сосредоточиться на пути, что ведет к освобождению. Таким образом, Малунке Пута не будет впустую тратить время на бессмысленные сомнения. Так же дело обстоит и с нами. Нам следует сосредоточиться на том, что важно, и не отвлекаться на бессмысленные догадки. Если мы не понимаем какую-то дхармическую тему сразу, можно временно ее отложить и сосредоточиться на тех связанных с дхармой темах, которые помогают нам здесь и сейчас. Позже мы сможем вернуться и к остальным темам. Не на все наши вопросы можно или получится отыскать ответ сразу. Давайте будем практичны и выдернем ядовитую стрелу омрачений, пока она не лишила нас жизни. В этой главе мы рассмотрели критерии, позволяющие отличить надежные учения. Теперь нам необходимо освоить эти учения и понять их так, как должно. Для этого нам, возможно, придется смотреть сквозь культурные наслоения и находить ключевой смысл историй или аналогий. Чтобы достичь цели, освобождения и пробуждения, мы должны следовать по пути так, как учил Будда, не меняя этот путь ради своих прихотей или пристрастий. Хотя внешняя упаковка учений, то есть культурные формы, в которых они существуют, может меняться, Нам не следует менять сущностные учения только потому, что они не соответствуют нашему мнению. Вызов здесь в том, чтобы понять разницу между упаковкой и сутью. Для этого требуется огромная искусность. Когда мы дошли до уровня, на котором готовы серьезно заниматься изучением и практикой учений Будды, давайте не позволять сомнениям нас остановить. Вместо этого давайте относиться к учениям с любопытством, искренне, И разумно.